Истории с продолжением. Ирина Панаровская, моя дочь. В новогодний вечер, когда мы с героинями женских историй собрались на даче у Ирен и Святослава Федоровых, в центре внимания была Ирина Панаровская. Женщины дотошно расспрашивали ее, не веря, что все, что случилось с Ириной, правда. Дело в том, что после показа на ОРТ женских историй с участием Ирины Панаровской у нее нашлась дочь. Напомню эту историю. В 1981 году Ирина Панаровская вышла замуж во второй раз, затем на кожево-русского Вейландарода. О том, что они зарегистрировались, я узнала не от своей дочери, а от чужих людей. С горечью вспоминала в то время Иринина мама, Нина Николаевна, интеллигентная, красивая женщина. И какова была ваша реакция? Я падала просто, от горя падала. Нина Николаевна до сих пор с содроганием вспоминает бывшего зятя, хотя был период, когда Вейланд Рот трогательной заботой об Ирине сумел расположить к себе Нину Николаевну. Друзьями они так и не стали, но относились друг к другу с уважением. Ну, а Ирина была без ума от импозантного Вейлнда. Оксана, как он ухаживал! Я даже в книжках о таких отношениях между мужчиной и женщиной не читала. Мы еще не были расписаны, и во время гастролей мы останавливались в гостиницах, жили по разным номерам. Каждое утро Он приносил стакан свежевыжитого сока. Был галантен и невероятно чистоплотен. Хорошо пел, а как напористо держался. Женщина же в общем дура. Ее надо схватить. Я не знаю, быть может, не каждая с этим согласится, но меня во всяком случае надо брать за горло. Он и схватил за горло, подчинил меня себе. А я поверила в его чувства. С Вэйландом она по-настоящему занялась собой, бросила курить, села на овощную диету, стала обливаться холодной водой. Муж ее в этом поддерживал. Она забеременела, а когда родила Энтони, он из букетов цветов выложил под ее окнами огромными буквами Ира. По утрам приходил туда с соковыжималкой. И готовил ей свежие соки. Ирина думала, что такое трогательное отношение сохранится на всю жизнь. Она не знала, что и для предыдущих беременной жены Вэллен делал то же самое. Мужен был заботливый, умело ухаживал за ребенком. Я могла уехать на два-три часа из дома, спокойно оставив с ним малыша. Он очень любил сына. Вейланд мог убрать квартиру, помыть посуду, постирать белье, и мне не нужно было заставлять его это делать. Что было хорошее, то было, но эта моральная грязь, которую он приносил в дом, он мне изменял. Причем не один раз, и с такими женщинами, что стыдно даже говорить, об этом знал весь двор. Я выходила гулять с ребенком, а на меня пальцами показывали, шушукались за моей спиной. До、да、чего же было противно, когда я пыталась разговаривать с ним на эту тему, он бросался в ноги, плакал, просил простить, прощала, но все-таки настал час, когда я уже не могла с этим больше мириться. Четыре года Ирина терпела измены мужа. И в конце концов они расстались. Но не только супружеская неверность стала причиной развода. Однажды в городе Златоусте Ирине за кулисы принесли дистрофичную, почти умирающую темнокожую девочку. Маме малышки было восемнадцать лет, а девочки одиннадцать месяцев. Молодая женщина поведала Ирине историю о случайном рождении ребенка. и о том, что не в состоянии его вырастить. И Панаровская сказала: «Отдайте ее мне». Вейланд Роду сначала был не против принять девочку в семью. Ирина называла ее Бетти. Девочка была очень болезненная и слабенькая. Ирина в буквальном смысле ее выходила. Бетти исполнилось три с половиной года, когда родился Энтони. Мама с дочерью вместе стирали пеленки. Купали малыша, гуляли. Ирина научила Бетти говорить и ухаживать за собой, и все было хорошо. Но отношения Вейланда Рода с девочкой не складывались. А после того, как на свет появился Энтони, ситуация в доме накалилась до предела. Бетти ненавидела Вейланда. Он ее бил, пытался воспитывать таким образом. Я рыдала, не позволяла к ней прикасаться, заслоняла девочку своим телом. Меня он ударить не смел, хотя поговаривали, что он и меня бил, но это неправда. Он сделал все, чтобы избавиться от Бетти. Однажды я вернулась домой, а девочки нет. Помню, плакала ночи напролет, умоляла его сказать мне, где Бетти, но все напрасно. Тогда попыталась сама отыскать ее. В тех детдомах, куда удалось дозвониться, девочки по имени Бетти не было. Потом серьезно заболел Энтони, и я между гастролями лежала с ним по больницам, да и сама была нездорова. Почечные колики доводили меня до обмороков. Я ушла от Вейланда, не могла простить ему Бетти. Моталась по гастролям, зарабатывала деньги. Пыталась устроить личную жизнь и все неудачно. А вы никогда не интересовались, где сейчас быть? – спросила я Ирину. Боюсь интересоваться. Пять или шесть лет назад я приехала в Челябинск на гастроли, и перед началом второго отделения цветная девочка подарила мне цветы. Ей было лет одиннадцать-двенадцать, и я в концертном волнении и суете не сообразила. что Бетти-то в свое время забрала из Златоуста, расположенного под Челябинском. А когда закончился концерт, меня как током ударило. Не она ли это была?» Ирина горько вздохнула. И вот спустя тринадцать лет она вернулась ко мне. Мы нашли друг друга благодаря Оксане. Женщины героини историй, собравшиеся все вместе в новогодний вечер, ахнули и на перебой стали расспрашивать Ирину про девочку. Ира, а как произошла ваша встреча после стольких лет? Громче всех спросила Лариса Долина. Об этом, наверное, надо Оксану спросить, улыбнулась Ирина. Потому что для меня все было как в тумане. Представьте мое состояние. Расскажу все по порядку, пообещала я, и стала вспоминать деталей. После программы я получила сотни писем от девчонок-подростков. Так или иначе каждая пыталась меня убедить, что она и есть та самая дочь Ирины Панаровской. Лишь одному письму я почему-то поверила. Здравствуйте, Оксаночка, писала мне очередная Иринина дочка. Обращается к вам Доминго Джозе Антоника Томас. или Кормушева Настя. 18 июня я смотрела передачу об Ирине Панаровской. Она разыскивала меня. У меня очень трудная жизнь. Я прошла два детских дома и меня удочерили. Семья малообеспеченная, порой даже на хлеб не хватает. Но я не сдаюсь. Всего добиваюсь сама. Помощи мне ждать нет кого. Да я ничего и не прошу. Учусь в вечерней школе, выступаю в театральной труппе и убираю квартиры. Я вас очень прошу, свяжите меня с Ирочкой. Я ею восхищаюсь и благодарю судьбу, что она нас свела. Спустя неделю я получила следующую партию писем. На одном из конвертов было написано «Ирине Понаровской». Лично в руки. «Дорогая Ирина!» Меня потрясла программа о вас. И пусть не всегда в вашей жизни было все гладко, но Бог наделил вас даром оставаться неотразимой и притягательной. И вы своим примером воодушевляете не только меня. Я плакала вместе с вами, когда вы рассказывали о темнокожей девочке и показали ее фотографию. Думаю, что смогу кое-что сделать для вас. или хотя бы облегчить ваше душевное переживание. Дело в том, что я живу в Челябинске и работаю в школе номер девяносто три. Именно в нашей школе училась эта девочка. Зовут ее Настя. Окончив девять классов, она ушла из школы. Маленькая девочка стала миловидной девушкой. Думаю, что характер этой девушки сложен, ведь на ее долю выпало столько трудностей. Но меня беспокоит тот факт, что ее экзотичность может сломать ей жизнь. Я боюсь за ее будущее. Думаю, что душой она одинока, хоть и воспитывает ее женщина, которая работала в том детском доме, куда сдал Настю ваш бывший муж. Еще мне известно, что Настя, когда была маленькой, увидев вас по телевизору, говорила, это моя мама». Я вас пойму, дорогая Ирина, если вы не ответите на это письмо. С уважением, Елена.